В это время резкий голос Эмилия Варина прокричал. «Идем, Кай! Идем, Апулей! Заглянем в храм Раздора, чтобы послушать совещание Сената!» «А Сенат совещает сегодня в храме согласия спросил Тудертин. «Да». «В старом или в новом?» «Глуп ты, брат! Если тебе говорят, идем в храм Раздора, значит, подразумевается храм Луция Пилия, построенный на крови притеснителя народа и в память гнусного убийства Гракхов». Все трое направились к лестнице, которая вела к порталу базилики, а немного погодя последовали за ними и двое гладиаторов. Под портиком к фракийцу подошел отцан и спросил, «Когда же ты решишься, Спартак, вернуться в мою школу?» «Провались ты в стикс со своей школой!» — гневно вскричал гладиатор, обернувшись к своему бывшему патрону. «Когда ты оставишь меня в покое и перестанешь мозолить мне глаза твоим видом?»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 Ланистра сыпался в извинениях, продолжая уверять в своей дружбе, а Спартак прибавил «Убирайся же в свою нору и не попадайся мне более на глаза!» Оставив смущенного Ланиста под портиком базилики, двое гладиаторов направились через форум к Палатину. Там находился портик Катулла, где Кателина назначил свидание Спартаку. Дом Катулла, бывшего консулом в одно время с Марием за 24 года до описываемых событий, принадлежал к числу роскошнейших зданий в Риме. Великолепный портик его украшенный трофеями, отбитыми у кимвров, в том числе бронзовым изображением быка, перед которым они приносили присягу, служил сборным местом римских женщин, упражнявшихся здесь в гимнастических играх. Это привлекало сюда и римскую молодежь, патрицев и всадников, не упускавших случая полюбоваться на красивых дочерей Рима. Когда двое гладиаторов подошли к дому Катула, вокруг портика уже стояла густая толпа мужчин, глазевшая на женщин, которых сошлось сюда в этот день особенно много по случаю дождя и снега на улице. Действительно, тут было чем залюбоваться. Сотни рук, словно выточенных из мрамора, белоснежные груди, едва прикрытые легкой тканью, олимпийские плечи — все это было осыпано золотом, жемчугом и камеями, драгоценными камнями — и повито живописными складками пеплумов и пал из тончайших шерстяных тканей. Здесь блистали красотой Симпрония, молодая, но величаво-прекрасная любовница катилины, прозванная Великой за свой ум и погибшая в битве приореца, сражаясь с мужеской храбростью рядом с катилиной Аврелия, мать Цезаря, Валерия, жена Суллы, Висталка Лициния, мать юного Катона Ливия и сотни других матрон и девушек, принадлежавших к знатнейшим римским фамилиям. Под обширным портиком некоторые из этих молодых патрицианок занимались гимнастикой, другие играли в палу, любимую игру римлян, большая же часть просто прохаживалась парами или группами, чтобы поддержать теплоту тела в этот чистый зимний день». Спартак и Крис приблизились к портику Катула, стараясь держаться, как подобало людям низкого звания, позади патрициев и всадников, и стали искать глазами катилину Он разговаривал в одной из колонн с Квинтом Курием, известным пьяницей и развратником, благодаря которому был впоследствии открыт заговор Кателины, и с Луцием Бестием, который был консулом плебейской партии в год этого заговора. Гладиаторы подошли к Патрицию в ту минуту, когда он говорил своим друзьям, саркастически улыбаясь. «Я расскажу когда-нибудь весталке Лициний, за которой убивается этот толстяк Красс, об его любовной интрижке с Эфтибидо». «Да-да», — подхватил Луций Бестий, — «скажи, что он подарил Эфтибидо двести тысяч сестерций». «Марк Красс подарил женщине двести тысяч сестерций!» — вскричал Кателина. «Да ведь это чудо поудивительнее того, что петух заговорил с аримино-человеческим голосом!» «Это удивительно только в виду его скупости. А в сущности, что значит для краса двести тысяч сестерций?» «То же, что песчинка в песках тибра», — заметил Квинт Курий. «То я правда», — сказал Луций Бестий, глаза которого загорелись алчностью. из у него больше семи тысяч талантов!» «А ведь это больше полутора биллионов сестерций!» «Страшная сумма! Невероятная! А ведь это доподлинно так!» «Вот что делается в нашей благоустроенной республике», — с горечью заметил Катерина. «Человеку ограниченного ума, с ничтожной душонкой, открыты все пути к власти и славе. Я, например, чувствующий в себе силу и способность быть полководцем, одерживать победы, я не могу добиться никакого видного поста, потому что беден и запутан в долгах».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 Он скупал за бесценок конфискованное имущество жертв проскрипции Сулы, помещал деньги в рост за огромные проценты, накупил до полутора ста архитекторов и каменщиков, находящихся в рабском состоянии, и с их помощью настроил бесчисленное множество домов. Землю под них он приобретал почти даром, благодаря частым пожарам, выжигающим плебейские кварталы. «Так что теперь, — добавил Кателина, — половина всех домов в Риме принадлежит ему. — Справедливо ли это? Честно ли? — воскликнул Бестий. — Зато удобно, — ответил Кателина с горькой усмешкой. — И долго ли так будет продолжаться? — спросил Квинткурий. — Вряд ли долго, — пробормотал Кателина. — А, впрочем, кто знает, что написано в адамантовой книге судеб. — Желать, значит, мочь, — возразил Бестий. — Если бы с «Четырехсот шестидесяти трех тысяч римских граждан, 433 не имеющих денег, не то чтобы купить клочок земли, где мог бы успокоиться их прах, нашли себе смелого вождя, который объяснил бы им, как наживают богатство остальные тридцать тысяч, тогда, Кателина, мы увидели бы виды. Бедняки показали бы тогда свою силу этим полипам, питающимся потом и кровью голодной черни».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 Едва он заметил, что Сула косится на него за юношеский пыл, с которым он восхваляет Мария, как поспешил драть в Грецию. «Вот уже почти два месяца, как он скрылся из Рима!» «Будь я одарен его красноречием», — сказал Кателина, жжав свой могучий кулак, «вы увидели бы меня года через два властителем Рима». «Ну, если тебе не достает его красноречия, то ему не достает твоей энергии».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 Замолчали.